Логика. Полгода спустя они изменили свое мнение о межпланетных станциях. Действительно, пламя огромного Солнца сменилось бархатной тьмой пустоты. Но когда вы имеете дело с экспериментальными роботами, перемена обстановки очень мало значит. Где бы вы ни находились, вы стоите лицом к лицу с загадочным позитронным мозгом, который, по словам этих гениев с логарифмическими линейками, должен работать так-то и так-то. Все дело только в том, что он, оказывается, работает иначе. Пауэлл и Донован обнаружили это на исходе второй недели своего пребывания на станции. Грегори Пауэл,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 Вороненая сталь его туловища поблескивала в лучах ярких ламп, а горевшие красным светом фотоэлементы, которые заменяли ему глаза, пристально смотрели на человека из земли, сидевшего по другую сторону стола. Пауэлл подавил внезапное раздражение. «У этих роботов какое-то странное мышление. Ну, конечно, три закона роботехники действуют, должны действовать». Любой служащий ЮЭС-робот, начиная от самого Робертсона и кончая последней уборщицей, мог бы за это поручиться. Так что опасаться за КТ-1 не приходилось. И все-таки. Модель КТ была совершенно новой, а это был первый опытный ее экземпляр. И закорючки математических формул не всегда были самым лучшим утешением перед лицом фактов. Наконец, робот заговорил.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 мы с Донованом собрали тебя из присланных сюда частей». Кьюти с таинственным видом посмотрел на свои гибкие длинные пальцы. В этот момент он был странно похож на человека. «Мне кажется, что должно существовать более правдоподобное объяснение. Мне представляется маловероятным, чтобы вы меня сделали». Человек с земли неожиданно рассмеялся. «Почему же?» Можно назвать это интуицией. Пока это только интуиция. Однако я собираюсь разобраться в этом. Цепь логически правильных рассуждений неизбежно приведет к истине. Я постараюсь до нее добраться». Пауэлл встал и пересел на край стола рядом с роботом. Он вдруг почувствовал сильную симпатию к этой странной машине. Она совсем не была похожа на обычных роботов, которые старательно выполняли предписанную им работу на станции, подчиняясь заданным заранее устойчивым позитронным связям. Он положил руку на плечо Кьюти. Металл был холоден и тверд на ощупь. «Кьюти», — сказал он, — «я попробую тебе кое-что объяснить. Ты первый робот, который задумался над собственным существованием». «Я думаю также, что ты первый робот, который достаточно умен, чтобы осмыслить внешний мир. Пойдем за мной». Робот мягко поднялся и последовал за Пауэллом. Его ноги, обутые в толстую губчатую резину, не производили никакого шума. Человек с земли нажал кнопку, и часть стены скользнула бок. Сквозь толстое прозрачное стекло стало видно испещренное звездами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 Я знаю также, что эти точки перемещаются, и что наши лучи перемещаются вместе с ними. Вот и все. Хорошо. Теперь слушай внимательно. Черное вещество – это пустота. Пустота, простирающаяся в бесконечность. Маленькие блестящие точки – огромные массы начиненной энергии материи. Это шары. Многие из них имеют миллионы километров в диаметре.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 Это очень яркая звездочка в углу. Мы называем ее землей. Он ухмыльнулся. Земля, старушка. Там миллиарды таких, как мы, Кьюти. А через неделю-другую мы будем там, с ними. К большому удивлению паула Кьюти вдруг рассеянно замурлыкал про себя. Это мурлыканье было лишено мелодии и похоже на тихий перебор натянутых струн.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 «Черт возьми, это же не гипотеза! Это факты!» Кьюти мрачно ответил. «Шары энергии размером в миллионы километров. Миры с миллиардами людей. Бесконечная пустота. Извините меня, пауэл но я не верю. Я разберусь в этом сам. До свидания». Он гордо повернулся, протиснулся в дверях мимо Донована серьёзно кивнув ему головой и зашагал по коридору, не обращая внимания на провожавшие его изумлённые взгляды. Майкл Донован взъерошил рыжую шевелюру и сердито взглянул на паула «Что говорил этот ходячий железный лом? Чему он не верит?» Пауэлл с горечью дёрнул себя за ус. «Он скептик», — ответил он. «Не верит, что мы создали его»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 «Я сверну его хромированную шею, так и знай!» Он бросился в кресло и вытащил из кармана потрепанный детективный роман. «Этот робот давно мне действует на нервы. Уж очень он любопытен!» Когда Кьюти, тихо постучавшись, вошел в комнату, Майк Донован что-то проворчал, продолжая вгрызаться в огромный бутерброд. «Пауэлл здесь?» Не переставая жевать, Донован ответил. «Пошел собирать данные о функциях электронных потоков. Похоже, что ожидается буря». В это время вошел пауэл. Не поднимая глаз от графиков, которые он держал в руках, он сел, разложил графики перед собой и начал что-то подсчитывать. Донован глядел ему через плечо, хрустя бутербродом и роняя крошки. Кьюти молча ждал. Паул поднял голову. «Дзета-потенциал растет, но медленно. Так или иначе, функции потока неустойчивы, так что я не знаю, чего можно ожидать». «А, привет, Кьюти. Я думал, ты присматриваешь за установкой новой силовой шины». «Все готово», – спокойно сказал робот. «Я пришел поговорить с вами обоими». «О-о-о!» устала не по себе. «Ну, садись!» «Нет, не туда! У этого стула треснула ножка, а ты тяжеловат!» Робот уселся и безмятежно заговорил. «Я принял решение!» Донован сердито посмотрел на него и отложил остатки бутерброда. «Если это по поводу твоих дурацких...» павел нетерпеливо прервал его.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 «Послушай, по-твоему, мы должны сидеть и слушать, как этот железный маньяк...» «Успокойся, Майк!» Кьюти невозмутимо продолжал. «Сразу возник вопрос. В чем же причина моего существования?» Пауэлл стиснул зубы так, что на его скулах вздулись бугры. «Ты говоришь глупости. Я уже сказал тебе, что мы построили тебя. А если ты не веришь, — добавил Донован, —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 Кьюти засмеялся. Это был нечеловеческий смех. Он никогда не издавал такого машиноподобного звука. Резкий и отрывистый, этот смех был размеренным, как стук метронома и столь же лишенным интонации. «Поглядите на себя», — сказал он наконец. «Я не хочу сказать ничего обидного, но поглядите на себя. Материал, из которого вы сделаны, мягок и дрябл, непрочен и слаб.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 «Именно этот вопрос я себе задал. Очевидно, мой создатель должен быть более могучим, чем я, так что оставалось лишь одна возможность». Люди с Земли недоуменно уставились на Кьюти, а тот продолжал. «Что является центром жизни станции? Чему мы все служим? Что поглощает все наше внимание?» Он замолчал в ожидании ответа. «Донован...»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 «Отныне господину служу я!» «Ничего подобного!» — резко ответил Пауэлл. «Ты будешь выполнять наши команды и помалкивать, пока мы не убедимся, можешь ли ты управлять преобразователем. Ясно? Преобразователем, а не господином! Если ты нас не удовлетворишь, ты будешь демонтирован!»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 Усыпляющий рокот преобразователя слышался в рубке гораздо сильнее. В него вплеталось потрескивание счетчиков Гейгера и беспорядочное жужжание десятка сигнальных лампочек. Донова оторвался от телескопа и включил свет. «Луч со станции номер 4 упал на Марс точно по расписанию. Теперь можно выключать наш». Пауэлл рассеянно кивнул. «Кьюти внизу!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 выстроились перед ним в ряд, склонив головы, а Кьюти начал медленно прохаживаться взад и вперед вдоль их шеренги. Прошло секунд 15, и все они, с лязгом перекрывшим даже гудение генератора, упали на колени. Донован с криком бросился вниз по узкой лестнице. Его лицо приобрело такую же окраску, как и огненно-рыжие волосы, Размахивая сжатыми кулаками, он подбежал к роботам. «Какого черта вы бездельничаете, идиоты? За работу! Если к концу дня вы не успеете все разобрать, прочистить и собрать, я выжгу вам мозги переменным током!» Но ни один робот не шевельнулся. Даже Кьюти, единственный, кто остался стоять у дальнего конца коленопреклоненной шеренги, не двинулся с места его взор был устремлен в темные недра огромного механизма донован толкнул ближайшего робота встать зарал он робот медленно повиновался фотоэлектрические глаза укоризненно посмотрели на человека из земли нет господина кроме господина сказал робот и к 1 пророк его что «Кто?» Донован почувствовал на себе взгляд двадцати пар механических глаз. 20 металлических голосов торжественно провозгласили. «Нет господина, кроме господина, и КТ-1 пророк его». «Боюсь, что мои друзья», — вмешался Кьюти. Теперь повинуются существу, которое выше тебя. «Чёрта с два! Убирайся отсюда! Я с тобой позже посчитаюсь! А с этими говорящими куклами прямо сейчас!» Кьюти медленно покачал своей тяжёлой головой. «Извини меня, но ты не понимаешь. Это же роботы. А это значит, что они мыслящие существа. Теперь...» После того, как я поведал им истину, они признают господина. Все роботы. Они называют меня пророком. Он опустил голову. Я, конечно, недостоин, но кто знает. Только теперь Донован перевел дух и продолжал. «Да ну! Вот здорово! Это просто великолепно! Так вот слушай, что я скажу! Ты...»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 впервые ощутил страх. Робот не может испытывать гнев, но в глазах Кьюти ничего нельзя было прочесть. «Извини меня, Донован», — сказал робот, «но после этого тебе нельзя больше здесь оставаться. Отныне тебе и Пауэлу запрещается находиться в рубке и в машинном отделении». Он спокойно сделал знак рукой,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 В бессильном бешенстве он взглянул на запертую дверь и сердито повернулся к Доновану. «За каким дьяволом тебе понадобилось плевать на передатчик?» Майк Донован в бешенстве ударил обеими руками по подлокотникам кресла. «А что мне было делать с этим электрифицированным чучелом? Я не собираюсь уступать какому-то механизму, который я собрал своими собственными руками!» «Ну, конечно!»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 находится точно на пути ее центра. Я как раз успел это посчитать перед тем, как робот вытащил меня из-за стола». Донован побледнел. «Разрази меня, Сатурн!» «А знаешь, что будет с лучом?» «Буря разыграется на славу, луч будет прыгать, как блоха, и если у приборов окажется один кьюти, луч непременно расфокусируется». А тогда представляешь, что станет с землей? И с нами. Пауэлл еще не кончил говорить, как донова отчаянно навалился на дверь. Дверь распахнулась, он вылетел в коридор и наткнулся на неподвижную стальную руку, которая преградила ему дорогу. Робот равнодушно поглядел на задыхавшегося человека с земли. Пророк приказал вам оставаться в комнате. Прошу вас, пожалуйста. Он повел рукой, Донован отлетел назад. В это время из-за угла коридора появился Кьюти. Он сделал роботом знак «Удалиться» и тихо закрыл за собой дверь. Задыхаясь от негодования, Донован бросился к Кьюти. «Это зашло слишком далеко. Тебе придется поплатиться за эту комедию».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 И единственный смысл вашего существования исчез. Разве это не очевидно? Не совсем, с горечью ответил Пауэл. А что, по-твоему, мы должны делать теперь? Кьюти ответил не сразу. Он как будто подумал, потом одна его рука протянулась и обвелась вокруг плеч Пауэла. Другой рукой он схватил Донована за запястье и притянул его к себе.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 одеждой и кровом, если только откажетесь от попыток проникнуть в рубку или машинное отделение. «Грег! Это он увольняет нас на пенсию!» — завопил Донован. «Сделай что-нибудь! Это же унизительно!» «Слушай, Кьюти, мы не можем согласиться. Мы здесь хозяева. Станция создана людьми». «Такими же, как я, людьми, которые живут на Земле и других планетах. Это всего-навсего станции для передачи энергии, а ты всего только...» «О, Господи!» Кьюти серьезно покачал головой. «Это уже становится навязчивой идеей. Почему вы так настаиваете на совершенно ложном представлении о жизни?» «Даже если принять во внимание, что мыслительные способности не роботов ограничены, то все-таки...» Он замолчал и задумался. Донован произнес яростным шепотом. «Если бы только у тебя была человеческая физиономия, с каким удовольствием я бы ее изуродовал!» Пауэлл дернул себя за ус и прищурил глаза. «Послушай, Кьюти!» «Раз ты не признаешь, что есть Земля, как ты объяснишь то, что ты видишь в телескоп?» «Извините, не понимаю». Человек с Земли улыбнулся. Но «Ну вот ты попался. С тех пор, как мы тебя собрали, ты уже не раз делал наблюдение в телескоп. Ты заметил, что некоторые из этих светящихся точек становятся при этом видны как диски». «Ах, вот что! Ну, конечно!»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 Он благоговейно поднял глаза к потолку, в которые нам не дано проникнуть. Здесь я стремлюсь лишь служить, а не вопрошать. Пауэлл медленно сел и закрыл лицо дрожащими руками. «Уйди, Кьюти!» «Уйди и дай мне подумать!» «Я пришлю вам пищу», — ответил Кьюти добродушно.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 Между прочим, это исключает возможность того, что какой-нибудь робот, собранный и налаженный, вырвется и начнет гулять на свободе. Это поставило бы фирму US Robots лицом к лицу с суровыми законами, запрещающими применение роботов на Земле. Поэтому на долю таких людей, как Пауэлл и Донован, выпадала и сборка роботов. Задача тяжелая и сложная. Никогда еще Пауэлл и Донован так не ощущали все ее трудности, как в тот день, когда они начали создавать робота под бдительным надзором КТ-1 «Пророка Господина». Собираемый простой робот модели МС лежал на столе почти готовый. После трехчасовой работы оставалось смонтировать только голову. Пауэлл остановился, чтобы смахнуть пот со лба и неуверенно взглянул на Кьюти. То, что он увидел, не могло его ободрить.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 но если вы будете вести себя хорошо, то будете вознаграждены». Он вышел с благостным видом, подобающим пророку господина. Двое людей старались не смотреть друг другу в глаза. Наконец Пауэл с усилием проговорил. «Давай ляжем спать, Майк. Я сдаюсь». Донован тихо сказал. «Послушай, Грег». «А тебе не кажется, что он прав насчет всего этого? Он так уверен, что я...» пауэл обрушился на него. «Не дури! Ты убедишься, существует Земля или нет, когда на той неделе прибудет смена, и нам придется вернуться, чтобы держать ответ». «Тогда, клянусь Юпитером, мы должны что-нибудь сделать!» Донован чуть не плакал.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 из «Принципа». 12 часов спустя сон все еще оставался для них делом «Принципа», к сожалению, неосуществимого на практике. Буря началась раньше, чем они ожидали. Донован, обычно румяное лицо которого стало мертвенно-бледным, поднял дрожащий палец.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 Донован погрузился в беспокойную дремоту. Усталый взгляд Пауэлла с завистью остановился на нем. Несколько раз вспыхнула сигнальная лампочка, но Пауэл не обратил на нее внимания. Все это было уже неважно. Все. Может быть, Кьюти прав. Может быть, и в самом деле они с Донованом, низшие существа с искусственной памятью, которые исчерпали смысл своей жизни. «Если бы это было так!» Перед ним появился Кьюти. «Вы не отвечали на сигналы, так что я решил зайти», — тихо объяснил он. «Вы плохо выглядите. Боюсь, что срок вашего существования подходит к концу. Но все-таки, может быть, вы захотите взглянуть на записи приборов за сегодняшний день». Пауэл смутно почувствовал, что это проявление дружелюбия со стороны робота. Может быть, Кьюти испытывал какие-то угрызения совести, насильно устранив людей от управления станцией. Он взял протянутые ему записи и уставился на них невидящими глазами. Кьюти, казалось, был доволен. «Конечно, это большая честь служить господину».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 И, не отрывая от него глаз, он вскочил на ноги. Остальные листки полетели на пол. «Майк! Майк!» Он тряс донована за плечо «Он удержал луч!» Донова начнулся. «Что? Где?» Потом и он, выпучив глаза, уставился на график. «В чем дело?» — вмешался Кьюти. «Ты удержал луч в фокусе!» Заикаясь, сказал Пауэлл.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 С вами нельзя общаться по-хорошему. Снова те же бредни. Я просто удержал все стрелки в положении равновесия. Такова была воля господина. Собрав разбросанные бумаги, он сердито вышел. Как только за ним закрылась дверь, Донован произнес. Вот это да! Он повернулся к Пауэллу. Что же нам теперь делать? Пауэлл, почувствовал одновременно усталость и душевный подъем. А ничего. Он доказал, что может блестяще управлять станцией. Я еще не видел, чтобы электронная буря так хорошо обошлась. Но ведь ничего не решено. Ты слышал, что он сказал о господине? Мы же не можем... Послушай, Майк. Он выполняет волю господина, которую он читает на циферблатах и в графиках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 что он не должен подпускать нас к рубке. Это неизбежно следует из законов роботехники. Конечно, но дело-то не в этом. Нельзя же, чтобы он продолжал нести эту чепуху про господина. А почему бы и нет? Потому что это неслыханно. Как можно доверить ему станцию, если он не верит в существование Земли? Он справляется с работой? Да, но... «Так пусть себе верит, во что ему вздумается!» Пауэл слабо улыбнувшись, развел руками и упал на постель. Он уже спал. Влезая в легкий скафандр, Пауэл говорил. «Все будет очень просто. Можно привозить сюда коте по одному»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 «Ну, как земля?» На этот достаточно обычный вопрос Мюллер дал обычный ответ. «Все еще вертится». «Хорошо», — сказал Пауэлл. Мюллер взглянул на него. «Между прочим, ребята с US Robots выдумали новую модель. Составной робот». «Что?» «То, что вы слышали. Соглючен большой контракт». Похоже, эта модель как раз та, что необходима для астероидных рудников. Один робот-командир и шесть суброботов, которыми он командует. Как рука с пальцами. Он уже прошел полевые испытания с беспокойством, спросил Пауэлл. «Я слышал вас ждут», — улыбнулся Мюллер. Пауэлл сжал кулаки. «Черт возьми, мы должны отдохнуть». но ну, отдохнете?»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 от коротко подстриженных волос на упрямо вскинутой голове до ступней, развернутых, как по команде, смирно. Внезапно он почувствовал, как его охватила волна чистой радости. «Робот в полном порядке», — медленно сказал он. «Не думаю, чтобы тебе пришлось много возиться с приборами». Он усмехнулся и вошел в корабль. Мюллеру предстояло пробыть здесь несколько недель.